Глава 18. Михаил Что является главным критерием настоящего мужчины? Полагаю, что чувство ответственности. И не только за слова, которые он сказал, но и за тех, кто его окружает и доверяет. Вот-вот должна была разрешиться история с Димой, как посыпались настоящие камни с неба. Бизнес научил меня быть готовым ко всему к любой нестандартной ситуации, но то, что развернулось в кабинете заведующего детского дома, в один миг выбило землю из-под ног. Я полагал, что с Ликой мы разошлись весьма мирно. Я все ей объяснил, она даже меня выслушала и кивнула в ответ. Однако за ее молчанием спрятался настоящий дьявольский крик и коварство. Пришла и все разрушила за пару минут. Даже откуда-то откопала бывшего мужа Вари. Закрыл глаза на то, что он сделал с моей машиной. Не хотел, чтобы этот тип лишний раз появлялся на моем пути с варей, А надо было приземлить этого гада. Эти двое сговорились за нашими спинами. Даже совершили ограбление, завладев трудовой книжкой Вари. Это я еще по углам не смотрел. Что-то подсказывает, Лика тоже что-то прихватила с собой. И на это было бы мне наплевать, главное, чтобы на пути не появилось больше. Но нет, громко заявила о себе. Интересно то, что Лика даже ничего не требовала. Ее спектакль как будто разыгран просто так, чтобы потешить свое самолюбие. Лика, не ожидал я от тебя такого. Никак не ожидал. Кажется, пора переставать кому-либо доверять в этом мире. За исключением одного человека, который говорит обо всем одним только своим взглядом. Та, которая верит в меня. Слабая с виду девушка, но очень храбрая и сильная внутри. Да, я о ней, которая сейчас мечется по комнате, заламывая пальцы. Она переживает не меньше моего, если и вовсе не больше. Я во всем разберусь, я не откажусь от сына. Останавливаю Варю. Девушка поднимает на меня свои возволнованные и блестящие от набежавших слез светло-карие глаза. Переживает моя милая, фиктивная жена. Так бы и выбросил это фиктивное, о такой жене можно только мечтать. Может, сама судьба вот так столкнула нас. Я даже знаю имя этой судьбы. А именно то, как на моей машине оказалась шашка такси но об этом чуть позже голова забита мыслями о ребенке. Я помогу всем, что нужно сделать? спрашивает Варя, не замечая того, как я сжимаю ее холодные пальцы. Завороженная ждет распоряжений. Пойду проверять камеры в дворе. мало ли там есть то, что могло бы нам помочь. Предлагаю я. Надо же с чего-то начать. В самом доме камер нет дом новый, только что сдан. Камеры устанавливаются по желанию будущих владельцев. Я вот въехал в новую квартиру, которую сам же и построил в своей компании. Не успел тут все настроить, хотя как было бы полезно сейчас. Добрый день, Михаил Федорович. Чуть ли не каждый, кто попадется мне во дворе, спешит поздороваться. Смотрят лучезарными глазами. Не отказывают себе в том, чтобы поблагодарить. Дома да, возводил как для себя. Чего людей за нас водить? Раз решил что-то сделать, то будь добр, делай хорошо или не делай вообще. Мой принцип только такой. Можно доступ к камерам? обращаясь к пункту охраны. Конечно, Михаил Федорович. Подскакивает на месте, провожая меня в кабинет к айтишникам. Просматриваю фрагменты очень внимательно. Не знаю точно, что хочу найти, но чувствую, что что-то должно обязательно всплыть. «Что-то случилось?» – уточняют мужчины, замечая мою встревоженность. Пожимаю плечами. Правду знать им незачем. Не люблю сплетни ни в каком своем проявлении. Я старался нанимать добросовестных людей, но одно неловко выпущенное слово может породить настоящий вихрь самых различных слухов. Потерял документ. Спокойно сообщаю я. Смотрю, могло ли это произойти во дворе. Документы? Спохватились мужчины. Нам ничего не передавали. Может, объявление напишем? Не стоит. Сбиваю их пыл. Сейчас сам все найду. Час, второй, третий. Я не перестаю пялиться в монитор, желая хоть за что-нибудь зацепиться. И все не зря, все не зря. Кто ищет, тот обязательно найдет. Вот крайний день, когда в доме появлялась Лика. Вижу, как выходит из дома, прижимая сумку к груди и постоянно оглядываясь на парадную дверь подъезда. А вот и наша птичка с добром. Судя по тому, как волнуется, в этой сумке есть что-то очень важное. Переключаясь на другую камеру. Девушка идет по двору, идет очень быстро. Почти под ноги не смотрит. Летит. Куда же мы так спешим? Что сделали такого, что нужно вот так бежать без оглядки? Внимательно смотрю в монитор, не отпускаю лику из-под своего внимательного взгляда. Сотрудники охраны вернулись на пост, а айтишников я отпустил на обед. Нечего им тут из-за меня голодать. Я один, поэтому не отказываю себе возможности выругаться вслух. Тем временем Лика несется по двору, не замечая того, как под ногами появляется собака на поводке. Она едва не падает, успев ухватиться одной рукой за фонарный столб. Только вот от этих манёвров сумка выскочила из её рук и упала на асфальт. И удача. Из раскрывшейся сумки повалились документы. В том числе и мелькнула та самая трудовая книжка Вари. И нет, её не спутать ни с какой другой. А всё потому, что на ней зелёный чехол с изображением лягушат. Да, это вот такой вот подарок от детей. Кто-то там в классе у Вари любил рисовать на коже. Я успел поинтересоваться, когда увидел это произведение искусства. И вот эта самая интересная трудовая книжка оказалась в руках Лики не самым законным путем, как мы это уже поняли. Только есть небольшая проблема. Я мысленно дорисовал этот мелькнувший зеленый предмет, но на камере это видно не так хорошо. Поэтому тот, кто не видел эту обложку, отмахнется рукой и скажет, как у всех. Видео со спины Лики. Девушка по большей части закрывает все собой. Вот бы эту же самую картину посмотреть, но с другого ракурса. Тогда бы точно было понятно, что вещь украли. Что это вещь Варвары. Смотрю дальше. Лика быстро собирает вещи в сумку, не обращая внимания на то, что рядом склонилась женщина и просит прощения за это недоразумение. Хочет как можно скорее избежать. Трусливая, но пакосливая. Следующее видео с камеры просто ошарашило меня. Эта камера смотрит на центральный вход микрорайона. Здесь у ворот Лику встретил автомобиль. Так-так, кто же у нас спешит на помощь? Ммм, вот это совпадение. А за рулем, потрепанной временем Лады, находится тот самый бывший муж Вари. Виктор. Я теряюсь в догадках, а от злости начинают скрежетать зубы. Эти двое знакомы друг с другом. Как давно. Спелись два негодяя. «Михаил Федорович, вы нашли то, что искали?» Голос за спиной заставляет меня вытянуться по струнке и напрячься. «Да, спасибо», – хмуро отвечаю я, так как увиденное очень сильно огорчило меня. Сбросьте мне на почту фрагменты с этим интервалом времени и указываю на цифры, которые написал на стикере. «Будет сделано!» – отчеканили айтишники, тут же принимая за работу. Однако на этом дело не заканчивается. На видео я приметил то, как один мужчина снимает на камеру своего ребенка. И как раз в том самом месте, откуда бы я желал получить кадры. Теперь необходимо найти того человека, который в этот момент записывал на камеру то, как его ребенок пускает мыльные пузыри. Он – моя последняя надежда на то, чтобы получить те самые недостающие фрагменты, которые могли бы помочь мне поймать Лику с поличным. А вместе с этим из головы не выходят мысли о том, что она и Виктор – самые настоящие соучастники.